Вероятно, уехала. Куда? Этого в институте не знали. В а р е л как было установлено, она пока не возвращалась. И все-таки еле заметная ниточка, ведущая по следу племянницы, обнаружилась. Одна из жительниц дома в Ключевом сидела в тот день в сквере против подъезда и видела Людмилу с молодым человеком. Они очень поспешно выбежали из подъезда и ловили такси. Девушка заметно нервничала, поглядывала на часы, а юноша успокаивал. «Ну, велика важность, опоздаем на самолет и уедем стрелой. Значит, молодые люди направлялись в Ленинград или, во всяком случае, через Ленинград в какие-то другие края?» выехали туда и д е т к о в с к и й с Агаповым. В Ленинграде найти человека, тем более приезжего, дело трудное. Московские и ленинградские оперативные работники рассудили так. Если Людмила и ее приятель приезжали сюда для того, чтобы посмотреть город, то искать их надо на ленинградских площадях, около дворцов, в музеях, на выставках, в театрах. Если же они приехали по причинам, имеющим отношение к трагедии в ключевом, то их пребывание более вероятно в местах иного порядка, комиссионных магазинах, скупочных пунктах на рынках. Людмила задумчиво стояла у одной из известных могил на литературных мостках в о л к о в а кладбища, когда почувствовала, что кто-то положил ей руку на плечо. Думая, что это ее спутник, она тихо произнесла «Сейчас, сейчас пойдем». «Да-да, пожалуйста». Услышав чужой голос, она резко обернулась. Рядом стояли два незнакомых человека. Людмила удивленно спросила «В чем дело?» И, не дожидаясь ответа, оглянулась по сторонам, позвала «Валерий, Валерий, где ты?» Увидев около Людмилы незнакомых мужчин, парень торопливо подошел и настороженно спросил «Что такое? Что вам нужно?» д е т к о в с к и й и Агапов не спешили с ответом. Они наблюдали за обоими молодыми людьми, наблюдали зорко, Внимательно. Ведь это очень важно, как поведет себя человек в первое мгновение, если его настигает то, от чего он старательно скрывается. Испуг, страх, минутная растерянность во взгляде неизбежны. Потом, когда это пройдет, и человек соберется, пусть внешне, но успокоится, мозг его начнет лихорадочно работать, выискивать или вспоминать придуманные заранее объяснения, версии, удивительно правдоподобные истории, призванные убедить, доказать, что павшее на него подозрение — это ошибка, недоразумение и не больше. Но если человеку нечего бояться, совесть его чиста, и руку на его плечо положили по ошибке, случайно, то его реакция совсем иная. Вместо испуга — удивление. Вместо многословия с излишними деталями истории. Спокойные, пусть не всегда с охотой даваемые, но уверенные ответы на вопросы. д е т к о в с к и й и Агапов Знали это хорошо и потому так внимательно следили за лицами Валерия и Людмилы. Валерий явно начинал раздражаться и, взяв девушку за руку, твердо сказал. «Пойдем, Люда». «Мы пойдем вместе», — сказал д е т к о в с к и й «Почему? Кто вы такие?» Резко спросил Валерий. и чувствовалось, что этот парень не побоится постоять и за себя, и за свою подругу. д е т к о в с к и й показал ему свое удостоверение. «Мур? Ну, при чем тут, собственно, мы? Впрочем, если у вас есть к нам вопросы, то, пожалуйста, пожалуйста, только скажите прямо, в чем дело?»